Вы её видели? Да Бледна, худая, еле держится на ногах Загорела, хорошо ест Бегает, как мальчик <с einem> Молодец Спасибо Не вы молодец, она молодец Впрочем, всё равно пользуйтесь И он здесь? Да Влюблён? Очень То-то, знай наших Мучается? Ужасно. А, так ему и надо. Хе -хе -хе. Он мучается, а она жива, здорова, спокойна, весела. Трактирщик, трактирщик, эй. Дай капель. Каких? По я знаю? Ученик мой заскучал. Этот? Ещё чего, я умру, он и то не заметит. Да новенький мой заскучал. Не ест, не пьёт, не впопад отвечает. Принцесса? Кто-кто? Твой новенький, переодетая принцесса. Волк, тебе заешь. А я ее чуть не стукнул по шее. Негодяй, болван. Мальчик от девочки не можешь отличить. Вы тоже не отличили. Есть мне время заниматься подобными пустяками. Да замолчи ты! Где принцесса? Но-но-но, не ори, любезный. У меня работа тонкая, нервная. Я окриков не переношу. Пришибу тебя и отвечать не буду. Это король. Ой. Простите, ваше величество. Где моя дочь? Их высочество изволят сидеть у очага в нашей комнате. Сидят они и глядят на уголье. Проводите меня к ней. Рад служить, ваше величество. Сюда, пожалуйста, ваше величество. Я вас провожу, а вы мне диплом. Дескать, э, учил королевскую дочь благородному искусству охоты Ладно, потом, потом Спасибо, ваше величество Идем же, идем Сейчас, сейчас мы услышим пальбу Какую? Принцесса дала слово, что застрелит каждого, кто последует за ней Она не станет стрелять в родного отца Знаю я людей Для честного словца не пожалеют и отца А я не догадался разрядить пистолет у учеников Бежим туда, уговорим ее Тише, государь возвращается Он разгневан Опять начнет казнить А я и так простужен Нет работы, вредни предпочтения Я в ужасном горе. Она сидит там у огня, Тихая, несчастная, Одна, вы слышите, одна. Ушла из дому, От забот моих ушла. Если я приведу целую армию И все королевское могущество Отдам ей в руки, Это ей не поможет. Как же это так? Что же мне делать? Я ее растил, берег, А теперь вдруг не могу ей помочь. Она затридевает земель от меня. Пойдите к ней, расспросите ее. Может быть, мы ей можем помочь все-таки? Ступайте же. Она стрелять будет, ваше величество. Ну так что? Вы все равно приговорены к смерти. Боже мой. Зачем все так меняется в твоем мире? Где моя маленькая дочка, страстная, оскорблённая девушка сидит у огня? Да-да, оскорблённая, я вижу. Мало ли я оскорблял на своём веку. Спросите, что он ей сделал? Как мне поступить с ним? Казнить? Это я могу. Поговорить с ним? Берусь. Ну, вступайте же! Позвольте мне поговорить с принцессой, король. Нельзя. Пусть к точке пойдет кто-нибудь из своих. Именно свои влюбленным кажутся особенно чужими. Все переменилось, а свои остались такими, как были. Я не подумал об этом. Вы совершенно правы. Но, тем не менее, приказание своего не отменю. Почему? Почему? Почему? Самодур, потому что... Во мне тётя родная проснулась, дура неисправимая. Шляпу мне. Пожалуйста, ваше величество. Бумаги мне. Прошу вас, ваше величество. Просим жеребий. Так, так. Так, готово. Тот, кто вынет бумажку с крестом, пойдёт к принцессе. Позвольте мне без всяких крестов поговорить с принцессой, ваше величество. Мне есть что сказать ей. Не позволю. Мне в вожжа под мантию попала. Я король или не король? Жребий, жребий. Первый министр, вы первый. Увы, государь, слава богу. На бумаге нет креста. Зачем же было кричать «увы, болван»? Тише! Ваша очередь, сударыня. Мне идти, государь. От всей души поздравляю! Царствие вам небесное! А ну, покажите мне бумажку, сударыня! Вы в врунье, сударыня! Вот упрямый народ! Так и норовят одурачить бедного своего повелителя! Администратор! а Тяните жеребий, сударь! <смех> куда, куда вы лезете? Откройте глаза, любезный! Вот, вот она шляпа! Перед вами! ха <смех> ха Что? <смех> э, то есть, я хотел сказать, увы. Э, вот, честное слово, провалиться мне я не вижу никакого креста. Ай-яй-яй, какая обида. Следующий. Дайте мне ваш жребий. Кого? Бумажку. Живо. Нет креста? Нет. А это что? Э, какой же это крест? Смешно, честное слово. Это скорее... Буква Х Нет, любезный, это он и есть вступайте Люди, люди Люди, опомнитесь Что вы делаете? Мы бросили дела, забыли сан и звание Поскакали в горы, по чертовым мостам, по козьим дорожкам Что нас довело до этого? Любовь Давайте, господа, говорить серьезно «Нет никакой любви на свете!» «Есть!» «Уж вам-то стыдно притворяться! Человек коммерческий! Имеете свое дело!» «И все же я берусь доказать, что любовь существует на свете!» «Нет ее! Нет! Людям я не верю! Я слишком хорошо их знаю! А сам ни разу не влюблялся! Следовательно, нет любви!» Следовательно, меня посылают на смерть из-за выдумки, предрассудка пустого места. Не задерживайте меня, любезный. Э, не будьте эгоистом. Ладно, ваше величество, я не буду. Только послушайте меня. Когда контрабандист ползет через пропасть по жердочке, или купец плывет в маленьком суденышке по Великому океану, это почтенно, это понятно. Люди деньги зарабатывают. А во имя чего, извините мне, голову терять? То, что вы называете любовью, это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно. Причем же тут смерть? Замолчите, презренный. Ваше Величество, не велите ей ругаться, нечего. «Нечего, нечего, сударыня! Нечего смотреть на меня так, будто вы и в самом деле думаете то, что говорите! Нечего, нечего!» «Все люди свиньи, только одни в этом признаются, а другие ломаются! Не я презренный, не я злодей!» А все эти благородные страдальцы, странствующие проповедники, бродячие певцы, нищие музыканты, площадные болтуны, я весь на виду. Всякому понятно, чего я хочу. С каждого понемножку. И я уже не сержусь. Веселею, успокаиваюсь, сижу себе дощелкаю да на счетах. А эти раздуватели чувств, мучители душ человеческих, вот они истину злодеи, убийцы непойманные. Это они лгут, будто совесть существует в природе, уверяют, что сострадание прекрасно, восхваляют верность, учат доблести и толкают на смерть обманутых дурачков. Это они выдумали любовь, а ее нет. Нет ее! Поверьте солидному, состоятельному мужчине. А почему принцесса страдает? По молодости лет, Ваше Величество. Ладно. Сказал последнее слово приговоренного, и хватит. Все равно не помилую. Ступай, и ни слова. Эх. Ухожу.